Половину десятого. «Давно пробила?» — спросила девушка. «Через четверть часа пробьет десять», — сказал сторож, поднимая фонарь к ее лицу. «А мне не добраться туда раньше, чем через час», — пробормотала девушка, проскользнув мимо него и бросившись бежать по улице. Многие лавки уже закрывались в тех глухих переулках и улицах, которыми она пробегала, направляясь на Спиттелфилдс к лондонскому Вест-Энду. Когда пробила десять, нетерпение ее усилилось. Она мчалась по узкому тротуару, расталкивая прохожих и проскакивая чуть ли не под самыми мордами лошадей перебегала запруженные улицы где кучки людей нетерпеливо ждали возможности перейти через дорогу эта женщина с ума сошла говорили прохожие оборачиваясь чтобы посмотреть ей вслед в то время как она летела дальше Когда она добралась до более богатой части города, улицы были сравнительно пустынны. И здесь ее стремительность вызывала еще большее любопытство у редких прохожих, мимо которых она пробегала. Иные ускоряли шаг, словно хотели узнать, куда она так спешит, и те из них, кому удавалось нагнать ее, оглядывались, удивленные тем, что она мчится все с той же быстротой. Но один за другим они отставали, и она была одна, когда достигла цели своего путешествия. Это был семейный пансион в тихой, красивой улице неподалеку от хайд парка Когда ослепительный свет фонаря, горевшего у двери, привел ее к этому дому, пробило одиннадцать. Сначала она замедлила шаги, словно собираясь с духом, чтобы подойти. Но бой часов придал ей решимости, и она вошла в холл. Привратника не было на обычном месте. Она неуверенно огляделась вокруг и направилась к лестнице. — сказала нарядная особа женского пола, выглядывая за ее спиной из-за двери. — Кого вам здесь нужно? — Леди, которая остановилась в этом доме, отозвалась девушка. Леди. Последовал ответ, сопровождаемый презрительным взглядом. Какую леди? Мисс Мэйли, сказала Нэнси. Нарядная особа, которая к тому времени обратила внимание на внешность Нэнси, ответила только взглядом, выражавшим добродетельное презрение, и призвала для переговоров с нею мужчину. которому Нэнси повторила свою просьбу. — Как о вас доложить? — спросил слуга. — Ни к чему называть фамилию, — ответила Нэнси. — И по какому делу? — продолжал тот. — И об этом незачем говорить, — возразила девушка. — Мне нужно видеть леди. — Уходите, — сказал слуга, подталкивая ее к двери. — Хватит, убирайтесь. Можете вытолкать меня отсюда. Но сама я не уйду, — резко крикнула девушка. А уж я постараюсь, чтобы вы и вдвоем со мной не сладили. Неужели здесь нет никого, — продолжала она, озираясь, — нет никого, кто бы согласился исполнить просьбу такого жалкого создания, как я. Этот призыв произвел впечатление на повара. который благодушно наблюдал эту сцену вместе с другими слугами и теперь выступил вперед, чтобы вмешаться. — Доложить-ка о ней, Джо! — Ну, что вам стоит? — сказал эта персона. — Да что толку? — возразил тот. — Уж не думаете ли вы, что молодая леди пожелает принять такую, как она? Этот намек на сомнительную репутацию Нэнси вызвал бурю целомудренного гнева в груди четырех горничных, которые с великим жаром заявили, что эта тварь позорит свой пол, и решительно потребовали, чтобы ее без всякого сожаления бросили в канаву. — Делайте со мной что хотите, — сказала девушка, снова обращаясь к мужчинам. — Но сначала исполните мою просьбу.